Песнь третья «Одинокая луна». Глава седьмая. Площадь великого Эгдама была похожа на растревоженный муравейник. По мостовой без перерыва цокали копыта, гремели колеса карет, стучали каблуки модных туфель. Люди здесь сменялись быстрее, чем настроение у беременной женщины. В самом центре Эгдама, буквы «П», стояли четыре здания. Ратуша с острой башней и шпилькой, на которой сияли блестящие часы, первой привлекала внимание. Она чем-то напоминала стрекозу. От длинного тела башни в обе стороны были растопырены крылья корпуса. Справа от ратуши стоял идеально правильный параллелепипед без каких-либо украшений на фасаде, штаб Эгдамского гарнизона. Кроме усталых и измученных жарой мушкетеров, туда мало кто заходил. Другой ногой буквы «П» являлось длинное здание с обоих краев, заканчивающееся башнями. Поговаривают, в былые времена оно было единым, но с тех пор, как неугомонные гуманисты решили, что суд должен быть сам по себе, и непременно с присяжными, такими же неугомонными, здание разбили надвое, возведя перегородки на всех этажах. С тех пор городской суд и полицейское управление, как склочные супруги, и вместе плохо, и порзнь не могут. Возможно, именно поэтому в глубине, под землей, чтобы никто не видел, они держались за ручки, образуя своего рода тоннель, городскую тюрьму. Стражник-мушкетер прошел мимо бронзового памятника отцу-основателю города, великому Эгдаму, обогнул оба фонтана и твердым шагом направился к штабу полиции. Он давно приметил юнца, усевшегося на длинных, напоминающих амфитеатр ступенях. Парень, свесив голову, перебирал струны своей лютни, что-то траурно напевая себе под нос. "Эй, поднимайся", приказал стражник, толкнув Яна в плечо. "Чего расселся на площади? Мест, что ли, других нет? Иди, он к воротам и там побирайся. И зверюгу свою блохастую забери." "А?" Барт поднял красный от слез глаза на нависшего над ним мужчину. «Ну, это...» Мушкетер смущенно отступил назад. «Проваливай!» «Спокойно, уважаемые, этот парень со мной!» Увидев спускающегося по ступеням специального констебля, стражник что-то неразборчиво прилепетал и поспешил удалиться. Рут опустился на ступени рядом с Яном. «Чего ревем?» Бесцеремонно спросил он. «Царинка, небось, в глаз попала». Ян быстро вытер глаза рукавом и проморгался. «Все нормально», — буркнул он в сторону. «Правда, что ли?» — усмехнулся Рут. «Конечно, нет», — схлипнул Барт, но тут же взял себя в руки. «Прости, слишком много всего произошло». Он замолчал и, глубоко вздохнув, тихо произнес. «Я вспомнил Рози. Ты хоть представляешь, каково это, разговаривать с человеком, чувствовать его запах, его тепло, а через пару минут обнаружить его в луже крови, а потом...» Он вспомнил свой странный сон и снова замолчал. «Что потом?» — учтиво спросил констебль. «Ничего», — покачал головой юноша. «Пустота». Рут хлопнул его по плечу. «Глупости!» Ты жив и, можно сказать, здоров, а значит, перед тобой расстилается дорога вперед. И это не пустота. Это, как минимум, возможность наказать ублюдков, убивших твою рози. Идем, нечего штаны просиживать. Он встал и хотел было идти, но Ян дернул его за рукав. Ну что еще? Недовольно буркнул Рут. Я должен кое в чем признаться, не глядя на товарища, ответил Барт прежде чем... прежде чем мы вместе займемся расследованием. — Интересно, в чем же? Тебя что-то гложет, Ян? — Да. Мой отец... Мой отец ведет дела Динери, и, похоже, очень давно. Констебль выдернул руку и отвернулся, разглядывая часы ратуши, начавшие отстуковать три часа дня. Поправив плащ, он небрежно бросил. Я знаю. Ян выпучил глаза. Знаешь? И все равно взял меня в помощники? Не вижу здесь никакой связи, развел руками Рут. Твой отец — это твой отец, а ты — это ты. И не смотри на меня так. Я достаточно прогрессивен во взглядах. Улыбаясь, произнес он и еле слышно добавил. Особенно в подобных вопросах. Чего? — переспросил Ян. Ничего, вставай, наконец. Времени не ждет. Они быстро пересекли площадь, оглядевшись по сторонам, Рут практически сразу свернул с главной улицы. В центре города было мало узеньких переулков, что, впрочем, не помешало специальному консеблю проложить путь исключительно через них. Слушай меня внимательно, вещал Рут, спускаясь по длинной лестнице, ведущей в портовый квартал. Как бы плохо это ни звучало, но убийство госпожи Смит сыграло нам на руку. «Да как ты...» – сжал кулаки Ян, но Рут примирительно поднял руки. «Тише, тише. Вот молодец. Успокойся и не перебивай». Мэр был убит достаточно кровавым, но действенным способом. Ему проткнули печень. Честно говоря, в своей практике я еще не встречал подобных методов и был немного заинтересован. «Однако я не мог целыми днями штудировать книги и материалы архива. Нужно было искать обеих Розамунд, да так, чтобы мои сведения не оказались в руках моих же коллег», – он покачал головой. Затем тяжело вздохнул и продолжил. «Так прошло две недели, прежде чем доверенные люди сообщили мне, что нашли Розамунду Смит». «Под доверенными людьми ты подразумеваешь...» «Не бери в голову», — отмахнулся руд перепрыгивая через помой, только что вылитые из окна и хлынувшие к стоку канализации. «И слушай дальше. К сожалению, я опоздал. Однако увидел нечто очень важное. Способ убийства. Тот же самый». «И? Ты знаешь, кто убил Разамунду? «Знаю», — твердо ответил Рут. «Груборские наемные убийцы» также известные как ассасины. Если верить путешествию к желтым пескам, достопочтенного господина Марати, они лишены каких-либо чувств и являются идеальными орудиями убийства. Пробивать узким ножом печень – их основной метод. Кроме того, твой код говорит, что учуял Восточный базар. Видимо, что-то из их специальных снадобий. Рут встретился взглядом с одноногим оборванцем, сидящим недалеко от огромного портового склада, кивнул ему и продолжил. «Есть еще кое-что, доказывающее мою правоту». «Что же?» «Ты», — ровно ответил констебль, когда попрошайка оказался далеко позади. «Я?» «Ну, точнее, твоя жизнь». «Ассасины?» К сожалению, не единственные, кто профессионально занимается заказными убийствами. Но будь это какое-нибудь лудостианское братство, они бы прирезали и тебя, и твоего кота, и всех, кто попался бы под руку. А вот груборские мастера работают тоньше. И они убивают только того, за кого заплачено. Вот поэтому вы с котом и бегали за тенью». «М -м, «Груборские, говоришь». Пробормотал Ян, а Рут едва заметно улыбнулся. «Вижу, что понимаешь. Известный нам любитель груборских наемников вполне может быть замешан в убийстве конкурента. К тому же выборы консула на носу». «Почему никто не обвиняет его?» Возмутился Барт. «Потому что Сальватора Динери – его партнер. Пока что». Думаю, когда господин Денери станет полноправным мэром Эгдама, он непременно замахнется на место консула. Однако все наши доводы едва ли весомей дырки от сушки. Для начала нам нужно захватить ассасинов и допросить их. И ты, конечно, знаешь, где их искать? Нет. Но я знаю человека, который, скорее всего, знает. Тогда нам нужно встретиться с ним. Именно к нему мы и направляемся. К этому времени Констебль со своим спутником оказался уже далеко в дебрях портового квартала, самого страшного места Эгдама. Здесь, в промозглых лачугах, ютились работяги-однодневки, те, кто в свое время не смог найти постоянную работу и ныне перебивался случайными заработками. И эти заработки редко ограничивались погрузкой-разгрузкой судов. «Что, непривычно тебе здесь?» — усмехнулся Рут, взглянув на озирающегося по сторонам Яна. «Отнюдь!» — покачал головой Барт, разглядывая походящих мимо оборванцев. «В детстве я, бывало, играл здесь с друзьями. Но после того, как нас чуть не похитили, мама, узнав об этом, слегла почти на месяц. Тогда я решил, что не стоит больше подвергать ее таким переживаниям». Он замолчал осознав, что сейчас этим и занимается. «Да», — протянул констебль, — «народ здесь ушлый». Из-за угла весело гомоня вывалились два бойких скелета, обтянутых загорелой кожей. Один из них случайно задел руда плечом и тут же обернулся. «О, «Прошу прощения, господин», — улыбнулся он гнилыми зубами и, кивнув, продолжил путь. «Не так быстро, красавчик». Де Йонг молниеносно выхватил пистолет. «Сначала верни-ка мне мой кошелек!» «Ох!» <свят> – беззлобно осклабился мужик. «Не вышло! Прошу!» – он протянул позвякивающий кожаный мешочек. «А теперь ответь-ка мне, милашечка!» – произнес Рут, не убирая пистолета. «Гнус уже у себя?» «Гнус?» – выкатил и без того вылупленные глаза про щелыга. «Понятия не имею, о ком вы говорите!» Рут взвел курок. Вокруг уже начала собираться толпа зевак. Мелкие стычки для здешних жителей были еще более обыденным явлением, чем запах рыбы или крики чаек. Они давно не вызывали страха, являясь главным развлечением этого района. «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки неудачливый вор. «На месте. Я провожу вас». «Не стоит», — попытался возразить Рут, но портовый житель был непреклонен. «Это не обсуждается», — отрезал он вместе со своим товарищем, пройдя мимо Яна и Руда. «Идемте». Дальше все четверо шли молча. Молчал и кот, по привычке путешествующий на плече барда. Он с интересом разглядывал новое для себя место, вертя в разные стороны мохнатой головой. «Эх, все-таки какие живые, вы омерзительные», — прозвучало в голове Яна. Молодой Барт с недоумением проследил за взглядом Мьёля. На угол старого склада с темными подгнившими стенами справлял нужду шатающийся мужик, едва не поливая собственного товарища, прикорнувшего рядом. «Не суди строго», — улыбнулся Ян. Три пары глаз удивленно уставились на него. Рут быстро сообразил, в чем дело, и усмехнулся. «Не стоит разговаривать с котом на людях, дружище». А то эти господа, он указал на идущих впереди проходимцев, решат, что ты душевно больной. Неудачливые воры буркнули что-то малопонятное. Руджи подошел вплотную к Яну и шепнул не то ему, не то коту: "Можете еще взглянуть туда". Он ткнул пальцем в полутемный проулок, где крепкий мужчина, очевидно, моряк недавно прибывшего судна, дергался над изогнувшейся женщиной, задрав ей платье. «Тьфу!» — фыркнул мёль и, одарив Констебеля презрительным взглядом, отвернулся. «Что он с ней делает?» — пробормотал юноша. Рут, застыв на мгновенье, громко расхохотался. «Что?» — не понял Ян и вдруг быстро покраснел. «А, это не может быть!» Констебль продолжал ржать. Только через минуту он смог произнести связную фразу. «О -о «Ой, недаром не говорят, что творческие люди странные!» Все еще хихикая после каждого слова выдавил он. «Но ты самый странный из всех!» Обычно барды к -к -к более сведущи в подобных делах просто мне как-то не до этого», – пожал плечами Ян. «И что?» – продолжил напирать Руд. «Ты ни разу?» «Нет». «Даже в борделе не был? Ребята, не способные самостоятельно познакомиться с девушкой, там легко компенсируют этот недуг за определенную плату». «Нет, не был». «Ну, что ж», – озадаченно проговорил Констебль. «Чудо средь бела дня». «Ну, не беспокойся, мы исправим это недоразумение раньше, чем ты думаешь. Хоть и идем мы туда не за этим, но можем задержаться». Ян молча покачал головой.